Глава 16 Первое, о чем мы подумали, — это о провале всей операции. По ту сторону портала ничего не поменялось. Мы будто проехали в неработающее кольцо. Мне пришла мысль проверить эфир. «Ивант, включи радио», — сказал я ребенку. «Опять!» — произнес он недовольно. «Что значит «опять»? Ты на работе делаешь что тебя просят!» — придал я значимости его роли. Ивант включил радио. На той волне, на которой мы ловили разговоры, гуляли помехи солнечного ветра. «Включи поиск», — попросил я, но потом вспомнил, что русские слова на экране ему непонятны. «Вон те треугольнички, жми». Он все схватывал на лету. Из-под толстой ткани защитного костюма донесся шум радиопомех, меняющий тональность на каждой волне. Так продолжалось некоторое время, и вдруг мы услышали сквозь них речь на космолингве в нормальном звучании. Все, кто находился в кабине грузовика, за исключением роботов, переглянулись. Страшно и волнительно было поверить, что нам удалось вернуться в свое время. «Давай дальше ищи», — сказал я мальчишке. Он тыкал в экран, пока из динамиков телефона не донесся отчетливый женский голос. «Активности. Он не совпадает с датой последнего сообщения, но мы все равно проверим. Как нам поступить, если обнаружим людей оттуда?» «Везите всех сюда. Будут сопротивляться. Обездвижьте, но не убивайте». — приказал жесткий мужской голос. — Мне нужно знать, до чего они докопались. — Ясно. До связи. — Удачи. Моя идея с радио оказалась крайне удачной. Я отправила несколько сообщений с будущими датами, надеясь их обмануть, — призналась Ольга. Не получилось. — А может, и получилось, — успокоила ее Айрис. Они не успели подготовиться. — Я не понял, мне прибавить газу или наоборот притормозить? — растерялся Маркиз, не зная, как реагировать. «Прибавляй! Ты же слышал, они не собираются нас убивать. Стало быть, мы еще сможем от них побегать», — хлопнула его по плечу Айрис. «Машина очень валкая на бездорожье. Можем кувыркнуться», — предупредил техник. «Не думай об этом. Гони!» Электродвигатели грузовика перешли на ультразвуковой вой. Машину дернуло вперед, словно спорткар. Я повалился на сиденье позади себя, упав на руки пластиковому шумеру. Тот посмотрел на меня ничего не выражающим взглядом и снова уставился в одном направлении со своими братьями-близнецами. Стены ущелья становились все ниже, а небо над нами все шире. И вот, когда стены поравнялись с нашей кабиной, дорога закончилась. Грузовик подпрыгнул на первые же кочки и отправился в непродолжительный полет, закончившийся жестким приземлением. Меня снова бросило назад, но в этот раз на меня повалились все, кроме маркиза». Тот крепко держался за подлокотник и джойстик управления транспортом. Мы вскочили и начали оглядываться по сторонам, чтобы найти технику тех, кто прилетел схватить нас. «Вон с той стороны ущелье указала рукой Айрис. Я приблизил картинку и увидел параллелепипед летательного аппарата, похожего на тот, что так неудачно подвез нас на Луну. Он ушел в расщелину, не заметив выехавшей из нее машины. Мы выиграли минуту или больше. Маркис лавировал между неровностями, коих на поверхности спутника имелось в изобилии. Реголит взлетал под колесами грузовика и мгновенно оседал следом. Неужели наша задумка с передатчиком провалилась? Мы с Айрис смотрели в небо, в надежде уловить приближающееся движение среди звезд. Напрасно. На нас маняще смотрел зелено-голубой месяц родной Земли такой близкий и недоступный. Вот он, протяни руку, и окажешься дома, в безопасности, вместе с сыном и родителями». Маркиз поймал крупный ухаб. Машина подпрыгнула, завалилась на одну сторону, но чудом не перевернулась при приземлении. «А ты говорил, валкая?» — напомнил я ему. «Так стараюсь вести аккуратно», — ответил Маркиз. «Как же тогда неаккуратно?» Я крепче ухватился за ручки кресла. «А вот так!» Машина ухнула перед ком в небольшой невидимый кратер, скрывающийся в тени возвышенности. Секундное падение в никуда, затем сильный удар. Меня бросило на лобовое стекло. Рядом шмякнулись напарники и супруга. Даже роботы-шумеры не удержались на своих местах. Хорошо, что их задержал передний ряд кресел. Машина выдержала испытание, Не потеряла ход. Стекло тоже оказалось на редкость крепким. Только из-под днища стали доноситься подозрительные звуки. «На передней оси движок заклинило от удара», — сообщил Маркиз, окинув взглядом предупреждающие символы на приборной панели. «Без него на гребень кратера не взобраться». «Тормози», — печально произнесла Айрис и тяжко вздохнула. «Будем надеяться, что они не сразу найдут нас в этой тени». «А следы?» — напомнил ей Маркиз. «Тут их много накатано. поди разберись, которые наши». Техник остановил машину и заглушил двигатели шасси. Остался работать только тот, что отвечал за регенерацию кислорода. В кабине стало совершенно тихо. «Ощущаю себя подводником в затаившейся подлодке, над которой кружат враги с глубинными бомбами», — поделился я возникшими ассоциациями. «Меня никто не понял. Подводные лодки были из другого мира, непонятного им». «Ивант, включи радио», — попросила Айрис мальчишку. Тот послушно выполнил ее просьбу. Было тихо. Шумели помехи, но никаких голосов. Либо преследователи перешли на другой канал, либо не считали нужным докладывать. «Здесь никого нет, но рисунок перед порталом выглядит иначе», — раздался вдруг знакомый женский голос. «Что значит иначе?» — спросил жесткий мужской голос. «Рисунок... А, нет, я ошиблась. Тот же самый. Видимо, свет упал так». «Будь внимательней. Поднимитесь повыше, осмотритесь». «Об этом месте никто не должен знать. Любой свидетель представляет для нас смертельную опасность. Тем более тот, который выбрался через портал с другой стороны». «Я поняла. Прочешу окрестности радаром». «Действуй. И не отрывай меня от дел, пока не будет результата». «Поняла. До связи». Телефон снова начал передавать помехи. «Я её знаю», — произнесла она. «Мы были вместе, когда проходили отбор на должность руководителя базы». Шли ноздря в ноздрё, но в итоге победила я. Мне достались модификации и работа, которая оказалась совсем не тем, на что я рассчитывала. Её зовут Руми. Думаю, она до сих пор держит зло на меня. А может быть, наоборот? Рада, что не оказалась в тюрьме, ограждённой забором в пять тысяч лет», произнесла Айрис. «Скоро узнаем». Яркий свет наполнил кабину грузовика. Я прикрылся рукой, чтобы разглядеть его источник. Параллелепипед сел напротив нас, повернувшись к нам задней частью с откидывающейся аппарелью. Прошла минута, прежде чем она открылась. В ореоле освещенного пространства корабля стояли две темные фигуры с большими пушками в руках, стволами в нашу сторону. «Какой краткий микс свободы!» — печально произнес я и взял Айрис под руку. «Надо было взять с собой взрывчатку», — стукнул кулаком по панели маркиз. «Сейчас бы разнесли их корабль дроном к чёртовой матери». «У тебя была взрывчатка?» — удивилась Ольга. «Была», — кивнул техник. «С моим опытом и не такое можно сделать». «Зачем она тебе?» Хотел уйти красиво. Взорвать себя вместе с оборудованием регенерации кислорода. «Вы думаете, оно ломалось просто так?» «Нет, это я его ломал, чтобы понять, насколько хватит кислорода, прежде чем все умрут». «Хорошо, что ты признался в этом только сейчас, иначе я прикончила бы тебя без раздумий», — возмутилась Ольга. «Скоро всех прикончат. Без раздумий. Как только вытянут принцип работы портала». «Слышите нас?» — раздался голос из динамика, расположенного в кабине. «Моргните светом, если слышите». Маркис моргнул. Один из вооруженных людей на аппареле махнул рукой, чтобы мы заезжали внутрь. «Загоняй машину!» — продублировал он свой жест слования. Техник медленно заехал внутрь аппарата. Грузовик вошел в притирку к стенам грузового отсека. Едва оставалось место для открытия дверей. «Не выходите, пока отсек не наполнится паром для дегазации. Я дам команду, когда можно будет снять комбинезоны». В этот раз говорила женщина, которую Ольга признала как конкурентку — Руми. В отсек зашел поступающий воздух. Одновременно из нескольких отверстий ударили струи белого пара. Стёкла мгновенно покрыл намерзающий конденсат, но буквально через минуту он начал стекать тающими струйками. «Выходите и становитесь перед машиной! Костюмы не снимать!» выдала новую порцию приказаний Руми. Я выбрался первым. Поймал неуклюжего Иванта, потом помог спуститься Айрис и Ольге. Маркиз от помощи отказался. При исполненной торжественного и праведного гнева, разбавленного трагизмом, он даже в костюме старался выглядеть гордым и несломленным, Будто умирал за великую идею. Мы встали перед грузовиком. Подул ветер, разогнавший туман. Мы стояли мокрые и ждали своей участи. Из-под потолка донёсся голос Руми. «Снимайте костюмы!» Мы разделись, помогая друг другу. В воздухе пахло раздражающей химической вонью. Открылась дверь. Зашли двое мужчин с оружием. У одного из них была палка, которой он замахнулся на меня. Я решил, что он хочет меня огреть ею, перехватил руку и отправил пинком в стену. «Прекратите!» — раздался возмущенный голос Руми. «Вас просто хотели просканировать на предмет оружия и прочих сюрпризов!» «А это был сюрприз от меня!» — огрызнулся я. «Простите!» — я наткнулся на укоризненный взгляд Айрис. Погрячился. «Стойте смирно, иначе к вам применят более радикальные меры!» — пригрозила знакомая Ольге. Мужчина поднял сканер и, осторожно, держа дистанцию, обвел им мое тело со всех сторон. Потом проверил растерянного Иванта, затем Айрис. Когда он дошел до Ольги, женский голос ехидным тоном произнес. «Не думала, что ты решишь уволиться с такой отличной должности». «Думать это не твое, Роми», — огрызнулась Ольга. «Ты хороший исполнитель, не более». «Проверьте ее тщательнее», — зло потребовало знакомая. «От нее можно ждать чего угодно». злишься «Вместо того, чтобы бежать без оглядки от таких работодателей, ты все равно осталась. Ты уволишься отсюда только в виде трупа», — пугнула ее Ольга. «Тебя уволят намного раньше. Выводите их». Нас провели до лестницы, ведущей наверх. Оттуда на нас уже смотрели два ствола. Ребята подстраховались, поняв, с кем имеют дело. «Можно было бы попытаться захватить управление летающим холодильником», — шепнул я на ушко Айрис. «У нас ребенок» тоже шепотом ответила она и кивнула в сторону Иванта. Мальчишкой рисковать не стоило. Ему могли сохранить жизнь в силу малолетства. Мы поднялись на палубу уровнем выше. Так как мы уже бывали на подобном аппарате, то немного ориентировались в расположении помещений. Нас отвели в жилой отсек и закрыли. Знакомая Ольги не соизволила предстать воочию. Я же говорила, она держит на меня зло, до сих пор думает, что потеряла прекрасную возможность по моей милости. «Какие вы, женщины, коварные и злопамятные!» — подал голос Маркиз. «Ты был женат?» — догадалась Айрис. «Три раза». «И что, каждый раз неудачно?» «Да, вначале вы все кажетесь хорошими, а потом превращаетесь в ведьм». Маркиз сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. «А если дело в тебе?» — заранило в нем сомнение Айрис. «Я нормальный, честный и трудолюбивый». «Ты занудный!» — усмехнулась Ольга. «И тоскливый. По неволе потянет оседлать метлу». Маркиз фыркнул, но ничего не сказал. Аппарат мелко завибрировал под набирающими тягу двигателями. Ускорение придавило нас к спинкам кресел. «Серьезный старт!» — заметила Ольга. «Мы как будто летим на орбиту». «Разумеется. Твои работодатели не стали бы открывать офис на Луне», — расстроенно произнесла Айрис. Я взял ее за руку, наклонился и поцеловал в щеку. Она посмотрела на меня мокрыми и грустными глазами. Успела поверить в счастливый исход авантюры. «Не поверишь, как мне сейчас хочется собрать всех негодяев в один большой корабль и отправить к солнцу. Сами не живут нормально и другим не дают». Как мог успокоил я супругу. «Джан-Бубу я бы обрадовалась больше, чем тем, кто нас ждет. От него хотя бы знаешь, что ждать». «Хрен редки не слаще». Он тоже давно просится в солнечную запеканку. Мне понравилось название блюда. Гордей, давай пообещаем друг другу. Если судьба сжалится над нами, и мы вернёмся домой, то больше никогда-никогда, никогда-никогда не станем строить из себя героев. Пусть другие проявляют себя, а нам уже пора угомониться. Обещаю. Легко согласился я. Правда? Я лучше буду работать курьером до самой пенсии, чем испытывать то, что испытываю сейчас. Мы можем умереть напрасно, не выполнив задание, которое сами себе придумали. Будет смешно, если тот маяк окажется не маяком, а чем-нибудь другим, не опасным. Это точно маяк метаклеанцев. Будет смешно, если на наших глазах земля превратится в черную дыру. А там... Никас. Айрис скуксилась, губки задрожали. Я прижал ее к себе и поцеловал. Дум спиро спера. Пока дышу, надеюсь. Айрис хрюкнула, набравшимися в нос слезами, и тихонько заскулила. Ольга посмотрела на наши семейные отношения с некоторым пренебрежением. «Играла. Я чувствовал, что ей тоже хочется выплакаться кому-нибудь, но нет подходящей кандидатуры». Маркиз сидел с отстраненным лицом, в мечтах представляя себя героическим мучеником. Иван тхладнокровно играл в гонки, не заботясь о происходящем. «Как бы я хотел очутиться на его месте!» Аппарат начал тормозить. Минута мелкой тряски, затем характерный звук магнитного зацепления и кратковременное головокружительное ощущение отсутствия силы тяжести. Затем гравитация вернулась на место, но уже земного стандарта, вместе с шумом наполняемого воздухом помещения. Открылась дверь. «На выход», — приказал вооруженный человек. Грешным делом я уже наяву предположил, как отберу у него оружие и устрою небольшую бойню. Не вздумай. — шепнула Айрис. — У них пушки в синхронизации с ДНК владельца. — Как ты догадалась про мои намерения? — удивился я ее прозорливости. — У тебя на лице все написано. — Блин, надо было обколоться ботоксом, чтоб ты не раскусила мою игру. — Нашел я в себе силы пошутить. — Живее. Вас ждут. — поторопил охранник. Мы вышли из аппарата и оказались в светлом от белых стен ангаре. Это был дорогой корабль. Обычно никто не заморачивался покраской стен ангаров. Нас бодрым шагом вывели в коридор и подняли на просторном антигравитационном лифте в светлое помещение, выполненное тоже в белом цвете, разбавленном деревянными элементами и натуральной кожей. Пахло здесь бесподобно хорошо, зеленью и свежестью. Мы будто очутились в лесу после дождя, в момент цветения черемухи. Здесь было много людей, выглядящих лощеными. Одни сидели, другие стояли с бокалами в руках, но все смотрели на нас. А мы, как бедные родственники, тушевались под их взглядами. Мне показалось, что мы своим присутствием портим чудесную атмосферу помещения. Вдруг один мужчина начал хлопать. Потом другой, и вот все подхватили его почин, и зал наполнился овациями. Мне, признаться, был непонятен их смысл. Овации постепенно затихли. «Это Пантелеймон Габадзе» шепнула Ольга, указав в сторону первого захлопавшего. Главный бенефициар затеи с лунной базой. «Милый человек, совсем не похож на убийцу», — заметил я. «Не обольщайся. Возможно, он решил обратить наш побег себе во благо. Тогда нам придется играть под его дудку в обмен на жизнь». «Я оторву ему дудку, как только представится возможность, и заставлю его самого играть на ней». «Гордей, фу!» — прервала Айрис мои мстительные мечтания. Пантелеймон направился в нашу сторону. Он подал знаки обслуги подать нам поднос с шампанским. Если честно, любой алкоголь, непроизведенный на земле, имел отвратительный вкус. Меня заранее передернуло. «Ольга, как я рад, что ты решила взять отпуск!» съязвил ее начальник, подойдя к ней. «Угощайся, заслужила». Я узнал этот металлический голос. Руми общалась с этим человеком по радиосвязи. Ольга взяла бокал с подноса и пригубила. При этом она не сводила взгляда с пантелеймона, пытаясь понять его намерения. Женщина с подносом прошла вдоль нас, предлагая фужеры со искрящимся напитком. Я не стал брать специально, чтобы посмотреть на реакцию работодателя Ольги. Вдруг нам подсовывали яд или наркотик для проведения допроса. Моих способностей в физиономистике должно было хватить, чтобы понять его отношение к моему поступку. Айрис отпила половину. Как раз объем топливного бака для работы модификаций. Топливо из шампанского такое себе, но лучше, чем ничего». Габадзе, совсем не похожий на грузина из-за светлых волос и носа картошкой, будто совсем не заметил моего жеста. Тогда я остановил даму с напитками и тоже взял фужер. Отпил половину, направив всю жидкость в бак. Айрис улыбнулась, оценив мою сообразительность. «Мы, сообщество людей, устремленных в будущее», Но помнящих, что прошлое, тоже не стоит забывать, рады видеть вас. Поднял бокал в нашу честь Пантелеймон. Остальные зашумели благодарственными репликами и повторили его жест. Это было настоящее представление в нашу честь. Только я не чувствовал радости, зная, что если мы и проживем чуть дольше, чем рассчитывали, то эта жизнь не покажется нам счастливой. Над нами глумились. Мы были для них орудиями, которыми, как им казалось, они полностью владеют. «Сегодня мы будем чествовать вас, а завтра приступим к работе», — сообщил Пантелеймон. «Развлекайтесь, отдыхайте, чувствуйте себя как дома». «Я есть хочу», — дёрнул меня за штанину Иван. «Вон, видишь, стол с закусками? Иди и возьми с него всё, что тебе понравится», — предложил я ему. Мальчишка, сунув телефон в карман, тяжело ступая под непривычной силой тяжести, направился к столу, а мы... Взрослые, присмотрев диванчик, направились к нему. Нам тут же подкатили столик с напитками и закусками. Мы не стали демонстрировать гордость и приступили к дегустации еды. Все, кроме Маркиза. Он выдержал две минуты, а потом протянул руку за шпажкой с кубиками чего-то съедобного, демонстративно-нейтрально стянул зубами кубики, прожевал с гордым видом и запил шампанским. Потом его было не остановить. Про нас будто забыли. Народ в зале собрался в группы по интересам. Общался, веселился, не обращая на нас внимания. «Ярмарка тщеславия», — окинул я взором богатое убранство помещения. «Мы никуда не летим, потому что нас решили снова вернуть на базу?» — поинтересовалась Айрис у Ольги. «Без понятия», — пожала она плечами. «Вначале допросят, а потом решат, что с нами делать». «С чего бы ему устраивать это шоу?» «Мне показалась странной причина собрать вместе всех заинтересованных в деле лиц». «Разве наш побег — это подходящий повод показать вкладчикам позитивный результат их вложений?» «Хорошая мина при плохой игре — самое главное», — напомнила Айрис. «Согласна», — кивнула Ольга. «Он представил наше появление как этап запланированной работы. Они уже полны наивных ожиданий разбогатеть еще сильнее, зная, как надо было поступить в прошлом». ту животные». Брезгливо сплюнула Айрис. Официантка вернула в нашу компанию Иванта. «Заберите мальчика, а то он всю закуску испортит», — попросила она. «Я выбирал ягодки», — признался ребёнок. Его физиономия была испачкана липким соком и приставшими крошками. «Садись к нам, Ивант», — пригласила моя супруга мальчишку на диванчик. «Этим взрослым дядям и тётям не нравится, когда ты можешь выбирать». Неожиданно свет в помещении потух. Осталось только дежурное освещение. «О, начинается что-то интимное», — обрадовался я. Я ошибся. Пантелеймон подозрительно забегал по залу, раздавая указания подчиненным, появившимся словно из ниоткуда. Меня кольнуло приятное предчувствие, что это люди системы с небольшим опозданием явились за нами. Я взял Айрис за руку и обнадеживающе сжал ее. Нейроинтерфейс сообщил, что кто-то желает выйти на связь. Я без всякого ожидания подвоха принял вызов. Меня бросило в пот, когда перед глазами возникло расплывшееся в ехидной улыбке лицо Джанбоба. «Привет, Гарим Мэки!» — коротко рассмеялся он. «Когда я узнал, что двое моих давних знакомых пропали в одном подозрительном месте и, наведя справки, выяснил, что это какая-то афера со временем, то заранее приготовился к представлению». «Эти наивные жулики ещё не знают, что их смелому предприятию пришёл конец в тот момент, когда вы решили в нём поучаствовать!» Джан Боб снова заржал. «Моя школа! Хочешь неприятностей? Найми эту парочку!» «Нас не нанимали. Мы случайно там оказались», — поправил его я. «Тем хуже для них!» Вы ж планету с орбиты свернете, лишь бы выбраться. Уважаю вас за тягу к свободе, но простить не могу. Многие знают, что вы меня кинули. А репутация важнее чувств. Кстати, этот Габадзе зарешил что я не посмею забрать вас, поэтому будет штурм. Постарайтесь не сдохнуть во время него. До встречи!» Буквально через несколько секунд после отключения корпус корабля сотряс мощный толчок. Свет погас полностью. Мы перешли на ночное видение. Я взял за руки Иванта и Ольгу. Айрис Маркиза. «Мы все видим», — успокоил я товарищей. «Сейчас немного постреляют, а потом мы перейдем на другой корабль». «Ух ты! Класс!» — обрадовался Ивант. «Да уж, класснее некуда». Где-то в коридорах закрохотали выстрелы. И послышались крики. Ситуация очень напомнила мне авантюру в закусочной Джан-Боба. Раздались взрывы, потом частая стрельба, топот ног... Одиночные выстрелы. Мое воображение рисовало добивание раненых врагов. Дверь в помещении вынесла взрывом. Она отлетела к противоположной стене, зацепив по дороге несколько важных персон. В зал вошли вооруженные люди с фонарями на оружии. «Мы здесь!» — помахал я им, чтобы не ставить под угрозу жизни остальных присутствующих. «Вы двое с нами!» — приказал усиленный встроенным громкоговорителем голос. «А я...» — Ивант испугался остаться без нашей опеки. «Оставайся здесь и жди мамку», — сказал я ему. А, «А телефон?» «Забирай себе на память». «Ладно», — просиял мальчишка. «Всем пока». Я пожал руку Маркизу и приобнял Ольгу. «Простите, что так получилось», — виновато произнесла она. «В этом нет ничьей вины», — успокоила ее Айрис. «Иногда обстоятельства сильнее нас». Меня и Айрис взяли в кольцо и под конвоем проводили к выходу. Это точно были последние часы нашей жизни. Я сжал кулаки в бессильной злобе. Супруга посмотрела на меня и подала очевидный сигнал коротким кивком головы. Как только мы вышли в узкий коридор, я дал волю своим умениям. Вырвал оружие из рук охранника зарядив ему локтем в нос. Айрис тоже мгновенно обезвредила одного. Я готов был убивать ради собственной жизни, жизни жены и нашего совместного будущего. В тот момент, когда я почти нажал спусковой крючок импульсной винтовки, произошло что-то необъяснимое. Мир вокруг стал белесым и неподвижным, словно нас закатало в прозрачный пластик. Будто время остановилось, прервав течение физического мира, но не мысли. Палец замер в миллиметре от скобы, но дальше не двигался, как я не пытался на него воздействовать. Возможно, так выглядела собственная смерть. Переход от физической формы жизни к нематериальной.